Отец недовольно покачал головой. За столом во время обеда Сергей подробно передал отцу свой разговор в райкоме партии. Павел Афанасьевич, оказывается, знал Волохова, не раз слышал его выступление, и однажды, когда тот знакомился с новым составом парткома их министерства, беседовал с ним. «Первого бухгалтера в парткоме встретил. Весьма полезно», — сказал ему тогда с улыбкой Волохов. «Очень рад познакомиться». Павел Афанасьевич был о Волохове очень высокого мнения, и сейчас самые противоречивые чувства боролись в нем. С одной стороны, он мечтал, что сын его, вернувшись из армии, займется серьезной и достойной работой. А с другой стороны, секретарь райкома Волохов, которого он уважал и с мнением которого считался, сам вызвал его сына и говорил с ним о работе в милиции, как об очень важном и даже почетном деле. — Стыдно, конечно. Никогда не думал, что милиция такое серьезное и, как бы сказать, тонкое дело, и что туда с эдаким отбором берут, — покрутил головой Павел Афанасьевич и, помедлив, спросил, — а как же с учебой будет, сынок? — Не знаю еще, — пожал плечами Сергей, — такая работа. — Ну, нет, — вдруг решительно возразил Павел Афанасьевич, — это и брось, учиться надо, прежде, конечно, оглядишься, освоишься сейчас, брат ты мой, все и всюду учатся, старики даже. — Переутомиться, Сереженька, — вздохнула Мария Игнатьевна, — нельзя ему, в детстве сколько болезней перенес, а потом война, уж и так работу у него теперь не приведи, Господи, а тебе еще учиться. Сергей весело рассмеялся. — Ну что ты, мама, какие там болезни? — Конечно, буду учиться. Что же я, не понимаю, что ли? — Ты уж тоже, мать, скажешь, — поддержал сын Павел Афанасьевич. — Да я в его годы, знаешь, какие горы ворочал. Тоже вот и работал, и учился, и еще, между прочим, за тобой ухаживал, тоже сил положил немало. — Тебе бы все шутить, — сердито возразила Мария Игнатьевна, но тут же невольно улыбнулась. Вечером позвонила Лена. — Сережа, был в райкоме? — Был, а как же? — И что же? — Наверное, важное назначение получил. Загордишься теперь? — рассмеялась Лена. — Очень важное. Ты даже и не представляешь. Но вот с учебой придется, видимо, обождать. — Ах, Сереженька, такое назначение — это не шутка, озабоченно и радостно воскликнула Лена. — Конечно же, учебу отложи. И немного помедлив спросила. — У тебя, наверное, и машина будет. — Ну, это вряд ли, — сдержанно ответил Сергей. — Я понимаю, тебе неудобно говорить по телефону, — заторопилась Лена. — Знаешь что, давай погуляем. Приезжай за мной, хорошо? — Хорошо, приеду. — А если бы неважное назначение, ты бы меня позвала? — Как не стыдно, Сережа. — Ну, стыдно, стыдно, ты только не сердись. Сейчас приеду. У Лены Сергей застал высокого, худощавого юношу с бледным лицом и зачесанными назад волосами. Сергей обратил внимание на его пестрый галстук и на блестящие, тщательно обработанные ногти. «Арнольд!» — представился юноша, отвечая Сергею вялым пожатием. «Это тот самый Арнольд!» — сказала Лена, взяв сергей под руку и вводя в столовую. «Гордость всей группы, самой талантливой!» Баранов увидел его в роли Сатина, помнишь? Человек это звучит гордо. Чтобы сказать это по-горьковски, как Арнольд, надо много самому пережить. Арнольд прошел вперед, лениво опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Через минуту он небрежно закурил дорогую сигарету с золотым обрезом, обхватив колено тонкими пальцами и стал задумчиво рассматривать картину на стене. Лена восхищенно взглянула на Арнольда. Сергей перехватил ее взгляд. «Арнольд привез вино и конфеты», — поспешно сказала Лена. «Такие вкусные, что я уже половину съела, и вино какое-то особое. Мы сейчас попробуем, отметим твое назначение, хорошо?» «Ну что ж, согласен, за это действительно стоит выпить», — ответил Сергей привычным движением, расправляя под широким поясом гимнастерку и садясь на предложенный ему стул. «Вот и чудесно!» — захлопала в ладоши Лена. Она была в модном платье. Сергей обратил внимание на ее новую прическу. Коротко подстриженные волосы венчиком охватывали голову, придавая лицу шаловливую игривость подростка. «Ты изменила прическу!»